А Дорога до Черного леса. Разместились мы с Шиком, так как господин Марк исполнил все мои просьбы вместе с основной, касающейся выселения немногочисленных постояльцев, заехавших до нашего появления. Вечер этого дня. Прошел в полном спокойствии, связанным с повальным отдыхом всех погорельцев. Мы просто дремали или спали, и такое время при пришлось всем по душе, или почти всем. Может кто-то и занимался чем-нибудь? Собственно, вот оно и настало. Утро нового дня, как и время притворения в жизнь, всех неотложных дел. С чего начать? Да со всего. Барри! — крикнул я в сторону скромной гостиной своего номера и опустил ноги на пол, потеряя глаза. Ой, — Бамец! Ой, обчайсять я! Здоровяк моментально возник на пороге моей спаленки, традиционно бахнувшись головой а низковатую притолоку. — Слава барин Селис! Он замер в подобострастии вытянувшись по струнке и готовый на все. — Расслабься, дружище, не на параде. Я поднялся и прошел к вешалкам с одеждой и вооружением. — А позови-ка мне Полину Николаевну, если сударыня изволили проснуться. — Я уже тут и знаю о всех твоих вопросах. Из-за широкой спины Борислава раздался голос молодой графини Потемкиной. — Я пройду? Отодвинув здоровяка в сторону, Полина прошла к кровати и бесцеремонно селась, закинув ногу на ногу. Ну, а я молча оделся, позабыв умыться, чему немного расстроился. Однако исправлять мелкий пробел утреннего Мацона я не стал, сочтя насущные дела более важными и приоритетными к исполнению. Потом умойсь, не горит. — Поль, кому молчим? Ты же знаешь о моем вопросе. Я бросил на девушку, испытывающий взгляд, закрепляя на поясе скипетр души владыки. «Не молчи уже! Докладывай!» «Касательно моей матушки?» — уточнила она. «Матушки, но во множественном числе!» Я внес существенную коррективу. «О, Ферикс, история та еще!» Она вздохнула и потупилась. «Ладно, ладно, давай выкладывай. Что за история о трио похожих дам?» Я сменил требовательный тон, но снисходительный, приняв во внимание настроение девушки сильно озадаченной и не знающей, с чего начать свой рассказ. Вы же не спали и обсуждали превратности судя, судя по твоему состоянию не невыспавшегося человека. И у меня ты появилась с самого утра, явно не просто так, и именно по этому делу. Разве я ошибаюсь? Вряд ли. Я многозначительно покачал головой. А ты давай вещай по существу и тезисно. Легче будет. Основное поведай, а мелкие детали я и сам домыслю, благо какое-никакое воображение имеется. А тут все просто. Абсолютно бесхитростная история получается. Сразу же оживилась моя утренняя визитерша. Три родных сестры разъехались по всему миру из-за репрессий, как ты иногда выражаешься. А репрессии оказались столь сильными, что пришлось и дочек разделить для спасения их жизни. «Ну, а схожесть?» «Так это из-за сильной наследственности по бабушкиной линии. А папенька мой, покойный Потемкин, вовсе и не родой, папенька». «Стоп!» Я вытаращил глаза от шквала откровений. «Ваших мам? Один муж?» Я решил внести полную ясность для себя и начал уточнять наиболее скользкие моменты. «Иначе я совсем запутаюсь». Муж был один. Но потом его не стало, — Полина свинила режим скороговорки на нормальную речь, — чтобы спасти нас, дочери, мамы разделились и разъехались по свету. Моя матушка стала графиней Потемкиной, так как ее пожалел амбициозный вдовец Потемкин. Остальные сестры исчезли из виду, растворившись где-то на востоке, но сестер Скарлетт и Маргарет оставили на опекунов, которых назначила комиссия и шестеренки стали наследницами Сквайру Бейли. Это кратенько, как ты и просил. Выдала она порцию очень сжатой информации, но вполне исчерпывающей. Мне почти все ясно, и нет особого желания именно сейчас копаться в ваших запутанных судьбах. Я нахмурился. В общем, мы так поступим. Подробностей мне знать ни к чему, и времени сейчас на это нет. Скажи-ка. Проблем у нас прибавится или уменьшится из-за прибытия дам? Мам, то есть. Полина задумалась, но ненадолго. Не знаю. Прозвучал честный ответ. Эй, но мы провели с матушками вполне продуктивную беседу, профилактического характера. Она попыталась успокоить меня и вроде как успешно. Будут скрывать свою похожесть, как и историю изо всех сил. Верю. — заявил я без особого оптимизма. — Феликс, быстро говори. Чем твоя голова занята? — идиозная наследница Потемкина резко изменила выражение с растерянного на волевое. — Так заметно? — пожал я плечами еле-еле удержался от тяжелого вздоха. — Еще как заметно. Я тут такими откровениями начинаю делиться, а ты витаешь где-то в облаках своих мыслей, — верно подметила Полина, — и похлопала рукой по месту рядом, приглашая меня сесть. — Что тебя одолевает? — Колись, черный двуликий приор. — А что ей сказать-то? Ведь я и вправду нахожусь на грани паники за будущее, причем как за свое, так и за общее. — Как думаешь, Скарлетт одобрит передислокацию всего этого бедлама в черный замок бейли выпалил я. — Это юнаты... — Преподаватели с скрывающимся высочеством, да и вообще всей кучей всякого рода проблем, типа сбежавших саламандр, да и мало ли чего еще, что нас ожидает в будущем со стопроцентной вероятностью, а? — Включай праздник помолвки! Я махнул рукой в подобии жеста отчаяния и буквально рухнул в кресло, проигнорировав приглашение молодой графини сесть рядом. — При этом действий. Все мое статусное оружие громко брякнуло, ну, а я уставился в пол, обуянный неприятными думками. — Хм, так давай с ней посоветуемся? — Полина сразу озвучила наиболее подходящее решение. — Давай. Я меланхолично пожал плечами. Иного выхода все одно нету, добавил я в тональности осужденного к смерти и уже идущего на эшафот. — Борислав, — незамедлительно и призывно выкрикнула Полина, — к тебе срочное поручение назрело. — Ой, стуточки, моя госпожа! — здоровяк мгновенно появился на пороге, но в позе пригнувшегося и искоса глянув на злосчастную притолку, об которой Бармалей не ударился в этот раз. «А на — А на полусогнутых-то? чуть придирчиво подметила графиня-младшая. Барри растерянно взглянул на меня и потом на Полину. — А у него недопонимание с притолокой. Я улыбнулся, наблюдая растерянные физии обоих. — Не обращай внимания, Поль. — Да-да. Петемкина недоверчиво прищурилась. — Точно я тебе говорю. — безоперационно добавил я. — Ну ладно. Взгляд недоверия только усилился, но гостья проявила благоразумие и не стала развивать тему. «Э, — И, Барри, а пригласи-ка к нам баронессу Скарлетт Бейли, пожалуйста. — Все момент. Мой персональный телохранитель крутанулся на месте и... — Бамс! — Ай, пойду я. Он вышел исполнять поручение, потирая свой лоб. — Ничего не меняться, — сделал я философское заключение. — Вот, Полина... — Именно это недопонимание с притолокой я и имел в виду, — пояснил я, еле сдерживаясь от смеха. — Сидим, ждем Скарлетт! — я скрестил руки на груди, продумывая речь для убеждения нашей амазонки баронесса Ваэли. Ждали недолго, совсем недолго, как будто Скарлетт за дверью номера стояла, ожидая любого малейшего повода войти. — Я же тут! — С этой незамысловатой констатацией факта прибытия девушка плюхнулась рядом с Потемкиной-младшей и скопировала ее позу. «Итак, я как бы согласна, но как мы преодолеем Черный лес? В эту пору он очень опасен. Лето в здешних краях очень короткое, но богатое до аномалий всякого рода. Это самые близкие места к великому магическому разлому», добавила она. «Это...» Запугивание или угроза. Я усмехнулся от одних этих мыслей. Звучит не особо уверенно с твоей стороны, Скарлетт. Может, положимся на волю проведения? Я встал с кресла и поправил статусную амуницию черного приора. По рукам? Ну, на иное решение вопроса я и не надеялась. Когда выдвигаемся? подвела логический итог суперкоротких переговоров Бейли. И обе девушки встали, следуя моему примеру. Решимость сюда повлияла на меня как чары или магические вязи, вселившие уверенность и непоколебимость к продолжению всех своих безумных затей. Я моментально взял себя в руки и выбросил из головы всевозможные глупости о неудачах с провалами. Короче, страх совсем потерял, как порой выражаются. Но чтобы я не чувствовал... Какие бы мысли ни заполняли голову, решение принято, и нет видимых причин на горизонте для его отмены. А с проблемами перехода по территориям черного леса я точно справлюсь, если только... Хм... Если только буду знать точно, чего следует опасаться, и почему эта наша бесстрашная амазонка так беспокоится... Однако механизм всеобщего сбора запущен, и вновь меня окружает сплошная суматоха спешащего народа. Каждый старается чего-нибудь не забыть, а в результате мы имеем бардак и неконтролируемый хаос, благо что временный. Нет, конечно, не все носятся и шумят, словно придурочные, но женское большинство так уж точно, особенно в среде наших юнатов. Первый раз в дорогу собирается, что ли? Ранее такого бешенства было поменьше вроде. Возможно, что все на нервозе из-за коренных перемен в привычном образе жизни. Да запросто. Надо чуточку потерпеть, меланхолично пробормотал я, в одиночестве прогуливаясь по внутреннему дворику владений господина Марка. Согласен, братан. Я потрепал своего подошедшего боевого коня по загривку, а он демонстративно фыркнул. А, вижу, согласен. И именно в этот момент с улицы из-за массивных ворот, ведущих в подворье, постоялого дома, дождался громкий голос господина поручика черепа колчака Александра. Дравля, Всем проверить личное оружие и амуницию! — скомандовал грозный преподаватель по тактической и военной подготовке. — Молодцы! — добавил он спустя непродолжительное время. — По коням! Ну что же, вот и пришло время мне присоединиться к обозу. Тем более, что все подобрались и успокоились, миновав сумасшедшие этап подготовки и сборов. Посему я почти лихо вскарабкался на своего братана предусмотрительно пригнувшегося по уже заведенной традиции. И когда я научусь верховому... Верховому, блин, навыку, что ли? М -м, отвлекся. Ну, уже! Я кинул копеечку служки, ожидающему команды, у закрытых ворот, которые он сразу открыл. Благодарствую, барин! Паренек не забыл поблагодарить меня и низко склонил голову. Ну, а я выехал с подворья на Братане, ограничившись легким кивком приветствия всей своей многочисленной команде изгоев. Пафосно звучит, конечно же, но зато емко. И, собственно, наш переход к Черному замку начался. Мы выехали из Верхнего Ляпина через Северные ворота и взяли курс на усть Щекурь, придерживаясь главного и единственного тракта в движении. Причем все прекрасно понимают, что до первой точки маршрута нас ничего не поджидает из опасности. Поэтому все так и прошло без образования эксцессов и возникновения чрезвычайных ситуаций. Короче, предсказуемо спокойно. И чтобы не терять времени, с поиском свободных мест в гостиницах и организации ночлега мы сразу двинулись дальше, лишь дав лошадям времени чуток отдохнуть поесть и попить. Вот почему тут нет автомобилей с моторами, хотя бы с паровыми, задумчиво произнес я и, и резко огляделся. Не хватало еще дополнительных ненужных вопросов о моторах, да, братан? И почему мне опять неспокойно? Странные ощущения, повторяющиеся симптомы, как при происшествиях с огненной ящеркой и помолвкой, а, братан? Я похлопал коня по могучей шее. — Надо быть бдительнее. — Не к добру, — пробормотал темный ворлот, неожиданно очутившийся прямо рядом со мной. — Что именно, не к добру? Я насторожился и начал вертеть головой в поисках угроз или их признаков. — А ты присмотрись получше к окружению. Как раз смеркается задумчиво произнес Рафаэль, и обвел полукруг пальцем в воздухе над своей головой. «Увидишь что-нибудь странное, не поднимай шума и сконцентрируйся на увиденном, а то я не все могу разглядеть, в отличие от черного априора. Это границы черного леса, и мы их как раз сейчас пересекаем». Его совету я и последовал, выкинув все лишние мысли из головы, и концентрируясь лишь на пространстве вокруг. И чего же я должен приметить среди деревьев и бурелома в дымучем таежном лесу? Или в северном? А может, в сибирском? Не суть. И что, не к добру -то? Я точно упускаю какие-то детали. Конь сделал еще пару шагов по направлению к границе Черного леса, и начались изменения. Сначала незримая черта проявилась туманной дымкой, а сумерки резко сменились ночной темнотой. Деревья приняли странные очертания, став похожими на огромных великанов, раскинувших в стороны длинные руки ветвей. Они будто ждут незадачливого прохожего, чтобы принять его в свои объятия, как капканы ожидают неосторожную дичь со зверьем. Ночная птица, вспорохнула и встав на крыло, добавила в множество звуков через пера на ветру. Отдаленный рык неведомого зверя взбудоражил кровь в жилах, отрезк ломающегося сушняка обозначил его трудный путь среди поваленных деревьев и бурелома. И не сказать, что темень совсем непроглядная. Есть возможность видеть пространство, но уж больно сильно оно наполнено нотами мистики с необъяснимыми чувствами тревоги и страха. Тут и там тусклый свет идет от лишаника с мхом, завладевшим остатками плей. Вывороченные корневища напоминают о силе здешних ветров, запросто ломающих могучие стволы вековых деревьев. Папоротник начал цвести и показал свои загадочные соцветия людям и демонам осторожно шагающим по тропе с лошадями, взятыми под узцы. И все вместе слилось в то, что местный люд прозвал черным лесом, окружившим весь дивный край на поступах к черному замку владыки. Его шпили башен и острия главных зданий уже виднеются где-то вдали призрачными айсбергами из черного камня, поднявшимися до мертвецки спокойными волнами моря, тумана и мглы. Я инстинктивно поежился, совершенно не контролируя этот порыв проявления страха, преследующий почти каждого человека, попавшего в жуткое место посреди ночи. Такое ощущение сложилось, что туман прикоснулся ко мне и уколол тысячу холодных иголок, напрочь игнорируя любую одежду. Да раньше в здешних лесах такое аномалии не встречалось, вроде. Хотя это субъективные выводы. Феликс, что ты видишь? Темный выждал долгую паузу перед обращением, дав мне полностью проникнуться окружением. Отвечать сразу же я не стал и присмотрелся более внимательно к пространству вокруг одинокой дороги, по которой двигается наша колонна. Дорога. Хм, это уж слишком сильно сказано. Так? Скорее, это полудорога или широкая лесная тропа, дающая возможность повозкам и телегам протиснуться меж столов деревьев. Так вернее. В этот момент я кое-чего увидел. Нечто, не поддающееся нормальному или внятному объяснению. Хотя и выглядит это действие более-менее адекватно. Короче... Три человека безмятежно собираются ты папоротника. И я точно упускаю какие-то детали в их образах. Образах? Образах ли? Занятый этим вопросом, я передал братана кому-то из рядом идущих и начал осторожно продвигаться по направлению к загадочному триеву. Ветви и кустарники черного леса сразу же воспротивились, Моему желанию, и принялись останавливать любознательного человека, хватаясь за края одежды, за рукава и за полы статусной накидки. Листва неистово зашелестела, словно шепча мне, не иди туда, Феликс. Но я все-таки иду, проявляя глупое упорство и пренебрегая осторожностью. Мысль о том, что эта опасность пришла и ушла как снег по ранней весне. В общем и в целом я страх потерял, или совершаю непростительную глупость, но стыдно изменять своему решению под взглядами близких друзей и товарищей.